Глава седьмая. Трофимов продолжал с упоением рассказывать о своих впечатлениях, о прекрасном ботаническом саде в Лапасе, об озере, где плодятся крокодилы, о поездке в национальный боливийский парк, причем легко переходил с русского на испанский, чтобы Хуан мог понять его. И немного террорист в конце концов выпил с ним на брудершафт. И только хотел было рассказать о том, что он Гринперас, как я врезал ему ногой по коленке. Хуан понял, что чуть было не сделал что-то скверное и замолк. Я видел, как в толпе мелькнула худощавая фигура нашей гидессы, которая хлопала в ладони, как в детсаду, собирая группу. Но группа, похоже, хотела продолжения праздника жизни. И на ее тщетные призывы никто не откликнулся, не исключая добропорядочного туриста Трофимова. Он так увлекся рассказом о самом себе, что даже не заметил гидессы. Хуан тем временем допил вторую кариду, и я засомневался, сумеет ли он сдержать язык за зубами и не выболтать этому подозрительному Трофимову то, что поведал мне. Я попытался увести его, а не попить ли нам пивка, спросил я, помогая Хуану подняться на ноги. Отличная идея, воскликнул Трофимов. Тогда, может быть, вы и закажете? И я кивнул в сторону стойки. С превеликим удовольствием разшаркался Трофимов. По бокальчику или по паре? По паре. И Амаров к ним Деньги дать? Что вы, что вы? Я хоть и не зарабатываю здесь, а отдыхаю, но кое-какие деньжата есть. Он принялся протискиваться к стойке, а там опять образовалась очередь. Значит, по крайней мере, 15 минут были в моем распоряжении. Послушай, Хуан, сказал я, приподнимая голову индейца за волосы. Разве ты не понял, что этот человек я не знал, как будет по-испански шпионит», и сказал несколько по-другому, что этот человек работает на полицию. Мартышка, презрительно скривив губы, пробормотал Хуан, протянул руку к бокалу, но промахнулся и едва не упал лицом на стол. Нам надо уходить. Но я не знаю, куда. Сейчас. Сейчас. Мы пойдем к моему другу. Позволь опереться на твое плечо. Прихвати с собой эту кислятину, кивнул он на нераспечатанную бутылку шампанского. Мы выползли из-за стола. Я подхватил рюкзак и кинул в него шампанское. «Трофимов из очереди увидел нас и помахал рукой. Я знаком показал, что мы идем в туалет. Он кивнул, с улыбкой провожая нас взглядом. Я подталкивал Хуана вперед, с его помощью, пробивая себе дорогу. По улице шествовала колонна факиров и жонглёров. Над их головами взлетали, кружились и падали, рассыпая звездные брызги, факелы и бенгальские огни. Пропуская их, мы на минуту остановились. Кирилл. Из толпы к нам вынырнула Анна. Ее держал под руку Гоша, но тут же отпустил и отошел в сторону на несколько шагов, глядя на факельное шествие и краем глаза на нас. Подожди, она глубоко дышала. Лицо её было взволнованным. Я должна тебе сказать что-то важное. Она посмотрела по сторонам, будто хотела найти более подходящее место для разговора, но ничего, кроме столика в кафе рядом с нами, не было. Понимаешь, в чем дело? «Ну не тени. Что случилось? Хуан, пошатываясь, попытался ее поцеловать. Я крепче сжал его руку. Этот тип, Трофимов, он посёт тебя. Мне Гоша рассказал, как он метался, когда мы с тобой уехали в Перу. Ну и что из того, что метался? Идесса Гоши проболталась, что заявка на путевку для Трофимова пришла из какого-то управления, занимающегося организованной преступностью. Хорошо. Я понял. Спасибо. Она хотела еще что-то сказать. Ее рука легла мне на грудь, пальцы стали поглаживать грубую ткань майки. И еще, Кирилл Ты меня прости, но я не могу больше быть с тобой. Я понимаю. Я вытащил из кармана все деньги, что у меня оставались, и протянул их Анне. Возьми, они твои. Она отрицательно покачала головой, остановила мою руку и отвела ее от себя. Ты не подумай, что я струсила. Я не знаю, кто ты. И какие дела за тобой, но все равно пошла бы с тобой куда угодно. Просто мне, как бы тебе сказать, тебе надо думать о личной жизни. Помог я, Анне. Да, кивнула она и опустила глаза. И еще вот что. Эта девушка, которую ты ищешь, в общем, Если ты ее любишь, то я ей завидую. Я бы отдала все на свете, чтобы оказаться на ее месте. Я кивнул. Анна положила мне руки на плечи и поцеловала. Я еще ощущал на своих губах вкус помады, а она уже бежала к Гоше, к хмурому, туповатому колорадскому жуку который наверняка никогда в жизни не поймет, что могло связывать нас с Анной